Глава пятьдесят девятая. Вторая сестра Джао Ди, зовем братика, тоже родилась от Юя Большая Лапа. После появления на свет двух девочек лицо Люй стало кривиться. Матушка уяснила себе безжалостную истину. Остаться старой девой ужасно, но еще хуже, когда выходишь замуж и нет детей. И уж совсем никуда не годится. если рождаются одни девочки. Чтобы иметь прочное положение в семье, нужно родить мальчика. Третьего ребёнка матушка зачела в зарослях камыша. Это случилось в полдень, через месяц после рождения Джао Ди. Шангуань Люй послала матушку на заросший камышом пруд к юго-западу от деревни, собирать улиток для уток. Той весной в деревне появился пришлый торговец, высокий здоровяк с куском синей ткани через плечо, в плетёных сандалиях и с двумя корзинами, покрытых желтоватым пушком утят. Поставив корзины у ворот церкви, он принялся обычно выкрикивать: "А вот утята, а вот утята!" Прошлой весной продавали яйца, цыплят и гусят, а вот утят ещё не предлагал никто. Окружив торговца, народ рассматривал этих прелестных крошек с розовыми клювиками, похожих на шарики жёлтого пуха. Крякая, они неуклюже топтались на маленьких прозрачных лапках. «Налетай, покупай! Весной утёнка покупаешь, осенью барыша гребаешь. Попадётся селезень, денег не возьму. Утк пекинское ей циновское». В этом же году будет не шипы и яйцу в день, а ежели кормить улитками до да головасщиками, то и по два, утром и вечером. Первый десяток утят взяла Шангуань Люй, её примеру последовали другие. Покупатели так и повалили, корзины опустили в миг. Продавец сделал круг по деревне и был таков. В ту же ночь бандиты похитили сына Матина, старшего сына из усадьбы Фушентан. и вернули лишь после того, как получили выкуп в несколько тысяч даянов. Ходили слухи, что продавец и навёл их, а утята лишь предлог, чтобы выведать всё о фушентане. Но утки и впрямь оказались хороши. Через пять месяцев они подросли и уже походили на маленькие лодочки. Шангуань-Люй в них души не чаяла, и каждый день отправляла невестку за улитками, надеясь, что утки будут приносить по два яйца в день. И вот матушка взяла глиняный горшок, металлическую шумовку на длинном шесте и отправилась, куда велела свекровь. В ближайших от деревни канавах и прудах улиток уже подчистую собрали. Свекровь хаживала на рынок в Ляу-Лань и видела по дороге, что на отмеле в заросшем камышом пруду ракушек с улитками полным-полно. Но на пруду стаями плавали зелёные дикие утки. своими плоскими, как лопата клювами, они уже извели тех улиток, что видела свекровь. Матушка была просто в отчаянии, понимая, что дома не избежать головомойки. И решительно зашагала вдоль берега по извилистой глинистой тропинке в надежде выйти туда, где дикие утки ещё не похозяйничали. Время шло, груди набухли, вспомнились оставленные дома дочурки. Лайди только что начала ходить, а Чао Ди ещё и двух месяцев не исполнилось. Дети могли уплакаться, но для свекрови утята важнее, и надеяться, что она возьмёт их на руки и покачает, не приходилось. Шангуань Шоу Си вообще человеком трудно назвать. Никчёмный, как сопля, матери он поддакивал, а с женой обращался крайне жестоко. Детей нисколько не любил, и всякий раз после его побоев матушка с ненавистью говорила про себя. «Бей-бей, ослина, не от тебя эти девочки. Я ещё тысячу детей нарожаю, но ни один не будет шангуаневского племени». После того, что произошло между ней и Юем большая лапа, ей было совестно показываться на глаза тётушки, и в том году она не пошла навещать их. Но свекровь настаивала, и матушка сказала, «Из родственников матери уже никого в живых не осталось. Куда я пойду?» Видать, у дядешки Семе тоже не ах, думала Анна. Нужно искать мужчину понадёжнее. А вы с векровь с муженьком бейте, ругайте, сколько влезет. Сыночка я рожу, вот увидите, но ни капли от вас, Шангуани, в нём не будет, хоть тресните. Обуреваемая этими беспорядочными мыслями, она шла, раздвигая камыши. Их шелест и отдающий холодной гнилью дух водных растений наводили на неё страх. Из глубины зарослей доносились крики водоплавающих птиц. Порывами налетал ветерок, поигрывая стеблями камыша. В нескольких шагах от неё на тропинке остановился дикий кабан. Выставив свои клыки, он, угрожающе похрюкивая, злобно уставился на неё заросшими жёсткой щетиной глазками. Матушка аж содрогнулась, широко открыв глаза, будто уксусом охватанула. Как меня сюда занесло, поразилась она. Кто в Гаоми не знает этих мест? Здесь, в глубине обширных заросших камышом пространств, укрыто логово местных бандитов, куда боится сунуться даже командир провинциального летучего отряда Ван Сань со своими удальцами. В прошлом году попытались было очистить уезд от бандитов, так поставили на дороге гаубицу вальнули несколько раз, тем дело и кончилось. В панике она повернула назад, чтобы идти обратно тем же путём, но быстро поняла, что у пруда протоптано то ли людьми, то ли животными столько ведущих в разные стороны тропинок, что определить, по какой она пришла, нет никакой возможности. Она металась то в одну, то в другую сторону и наконец расплакалась от досады. Между широкими как мечи листьями камыша пробивались лучи солнца, от земли тянуло кисловатым запахом гниющей листвы. Она ступила ногой в кучку дерьма, и несмотря на вонь, шибанувшую в нос, на душе даже потеплело. Если есть такое, значит, есть и люди. Есть тут кто? Есть кто? Нет, громко крикнула она. Звуки её голоса прошелестел в камыше. и затерялся в зарослях Опустив голову, она вгляделась в раздавленную ногой кучку. В ней видны были грубые стебли растений, и стало ясно, что её оставил не человек, а скорее всего кабан или другое животное. Она снова рванулась было вперёд, но сломленная опустилась на землю и разрыдалась в голос. И вдруг у неё прямо мурашки пошли по телу. Ей показалось, что из камышей за ней наблюдает пара чьих-то мрачных глаз. Резко обернувшись, она огляделась. Никого, лишь переплетающиеся между собой стебли и листья камыша, верхушки которого торжественно уставились в небо. Налетел из тих ветерок, оставив после себя лишь легкий шелест, Крики птиц, перекликающихся в глубине зарослей, звучали как-то странно, будто их передразнивал человек. Опасность стоялась всюду. Казалось, меж листьев посверкивает множество глаз. То тут, то там вспыхивали бирюзой блуждающие огни. Сердце у неё ушло в пятки, волоски на руках встали дыбом, груди напряглись, будто железные. Разум покинул её, и она зажмурившись, рванулась на пролом. Забежав на мелководье, вспугнула черные тучи комаров, которые без церемоний набросились на нее. Вся в липком поту, она была для них великолепной приманкой. Выронив горшок и отшвырнув шумовку, бедная мантушка бежала, не разбирая дороги, И тут Господь послал ей избавителя, им оказался тот самый продавец утят. Он предстал перед ней в накидке из листьев и в плетёной остроконечной шляпе. Он припроводил матушку на небольшую возвышенность в глубине зарослей. Там на прогалине стоял большой шалаш. Рядом горел костёр, над ним висел котёл, из которого аппетитно пахло рисовой кашей. Он завёл матушку в шалаш, и она встала перед ним на колени. Выведи меня отсюда, добрый братец. Я невестка семьи Кузнецов Шангуань. "Когда спешить?" улыбнулся тот. "Гости у меня здесь редкие, можно поухаживаю за тобой, тётушка". В шалаше стоял сколоченный из досок лежак, на нём собачьи шкуры. Торговец раздул тлеющий фитилёк из полыни. «Сильно покусали. Тут комары-звери, буйвола свалить могут. Куда уж тебе, тётушка, с твоей нежной кожей?» Запах тлеющей полы не успокаивал. Торговец порылся в висевшей на поперечне корзинке и достал красную железную коробочку. Открыл крышку, набрал пальцами оранжевой мази и смазал матушке опухшее лицо и руки. Она ощутила прохладу и свежесть. Из той же корзинки появился кусок сахара, который очутился у неё во рту. Она уже чувствовала, что здесь, среди бескрайних камышей, рано или поздно случится то, что бывает, когда мужчина и женщина остаются одни. Мел человек, сглатнула она слёзы. Делай со мной что хочешь, только умоляю, выведи отсюда поскорее. У меня грудной ребёнок дома остался. Матушка покорно отдалась этому здоровяку, не испытав ни боли, ни наслаждения, но уповая лишь на то, что родит от него мальчика.